Место действия – кабинет командира воинской части, в которой служит Дживон. Время действия – примерно это же время. «Вольно!» – приказывает командир части, стоящему перед его столом Дживону, и сразу переходит к делу, объясняя, зачем он его вызвал. «Ибионг!» – обращается он по званию к Дживону. «С завтрашнего дня вы приписаны к команде для выполнения специального поручения сроком на один день». «Так точно!» Становясь по стойке смирно, отзывается Дживон, прижимая руки к бокам. «Задание необычное», – говорит командир. «Цель – доставить группе Корона приглашение для проведения концерта в нашей части. Срок проведения концерта согласован со штабом флота и с агентством группы. Ваша задача – принять участие в передаче приглашения. Задача понятна?» «Так точно, господин полковник», – рапортует Дживон. Командование, зная о ваших отношениях с одной из участниц группы, выделяет вам увольнительную сроком на один день. После вручения приглашения вы считаетесь в увольнении до вечера. Возвращение в часть – утром следующего дня. Время прибытия будет указано в увольнительной, которую вы получите у дежурного по части. У него вы также получите все остальные инструкции по организации поездки в составе группы. Вопросы есть? Никак нет. Выполняйте приказания. «Есть выполнять!» – прикладывает руку к голове Дживон. Примерно в это время. Дом семьи Джуона. Госпожа Муран, сняв очки и задумчиво покусывая кончик правой дужки, смотрит на экран монитора, на котором открыт сайт с новостями Капоп. «Жаль», – с сожалением произносит она, вынув перед этим изо рта дужку. «Жаль, что этот скандал начался сейчас, а не год спустя». Отличный момент объяснить причину разрыва отношений. Муран вздыхает и, не складывая, кладет очки на стол. Уж больно много событий вокруг нее происходит. Разговаривая сама с собой, произносит она вслух. Это настораживает. Место действия. Дом мамы Юнми. Время действия. Немного позже. Сунок помогает в зале, замещая собой официантку, которая по семейным обстоятельствам не смогла сегодня выйти на работу. Четнув во время недавнего перерыва свежих новостей о своей младшей сестре, она находится в состоянии некоего ошеломления. Первый раз, столкнувшись с огромным количеством негативных высказываний и пожеланий в адрес члена своей семьи, она просто не знает, что ей делать и как действовать в такой ситуации. Пока же она механически выполняет работу – Крутя в голове варианты, что сказать маме, как ей отвечать подписчикам своего канала, что говорить своим знакомым и что делать, если сестру выгонят из агентства. «Что-то посетителей сегодня немного», – удивляется мама, выглядывая из дверей кухни. Сунок поворачивается и оглядывает зал. Выйдя из состояния задумчивости, она обнаруживает в зале лишь несколько людей пожилого возраста. Остальные столы пустуют. «Наверное, они не следят за новостями эстрады», – думает Сунок об умеющихся посетителях. «Возможно, сегодня праздник какой-то», – не подумав, говорит она, поворачиваясь к маме. «Какой сегодня праздник?» – удивляется мама. «Дочка, ты чего?» «А, ну да», – конфузясь отвечает ей Сунок. «Нет сегодня никакого праздника. Прости, мама, я задумалась». «И о чем ты думаешь?» – с интересом спрашивает мама. В этот момент в дверях кафе появляются посетители. Три девушки возраста Сунок. «Я встречу», – говорит маме Сунок, не желая говорить на беспокоящую ее тему. «Здравствуйте», – подойдя к столику, приветствует она гостей и спрашивает. «Что вы хотите заказать?» «Сунок, ты не хочешь поздороваться со своей старой подругой так, как полагается?» – спрашивает одна из них. «Сандам», – смотря на задавшую вопрос девушку, – произносит Сунок. Последний раз мы с тобой вроде бы все решили, и я вычеркнула тебя из списка своих подруг. Даже сладкие воспоминания о прошлом, когда ты была еще нормальной, не могут вызвать у меня разочарования в своем решении». Спутницы Сандам озадаченно хмыкают, услышав в голосе Сунок стальные отзвуки ее характера. А Сандам недовольно поджимает губы. «Я готова принять ваш заказ, уважаемые посетители». Напоминает сынок демонстративно занося ручку над блокнотом. «Мы хотим более подробно ознакомиться с меню», отвечает ей Сандам и, оглянувшись по сторонам, интересуется. «А чего у вас так мало посетителей? Может, вы недавно травили на кухне тараканов?» «У нас нет на кухне тараканов, от Джума, ледяным тоном отвечает ей Сунок. «А насекомых мы травим согласно инструкции санитарного надзора, тогда, когда кафе закрыто». Услышав, как к ней обратились, сандам замирает, а ее спутницы настораживаются, ожидая скандала. Не стоит демонстрировать отсутствие воспитания, сынок! Напустив на себя деланное спокойствие, усталым голосом произносит сандам. Хотя его отсутствие, как я понимаю, это семейное. Я слышала прямо сегодня, что твоя Тонсен недавно тоже продемонстрировала его отсутствие, оскорбительно высказавшись о своих Санбе. После таких флопов, «Люди в индустрии не задерживаются. Думаю, она скоро вернется помогать тебе на кухне мыть посуду. Ведь образования у нее-то никакого нет. Она ведь даже школу не закончила». Сказав все это, Сандам с торжеством смотрит на соперницу. Сунок несколько раз глубоко вдыхает и выдыхает воздух. «Если сестра даже вернется на кухню», отвечает она на провокационный выпад, «то за время своей работы в агентстве она заработала столько, Сколько ты не заработаешь и за 15 лет, когда закончишь учиться?» Сандам недовольно нахмуривается. «И потом», – добавляет Сунок, вспомнив еще об одном обстоятельстве. «Зачем ей возвращаться на кухню? У нее ведь есть жених из богатой семьи, который позаботится о том, чтобы она ни в чем не нуждалась. Сандам, ты помнишь, как его зовут? Ты еще не забыла?» Сунок с торжеством смотрит на поверженного врага. Сандам начинает стремительно краснеть, приходя в ярость. Похоже, что все может закончиться дракой. Но в этот момент у сынок в кармане ее фартука звонит телефон. Та быстро достает его и смотрит на экран. «Это Ай ю сообщает она сидящим за столиком, кто звонит, и повторяет. «Мне звонит Айю». «Добрый день, Айю», – говорит она, поднеся телефон к уху. «Очень рада тебя слышать». Посетительница, глядя на нее снизу вверх, пригнувшись к столу, самым натуральным образом вытаращивают глаза. Немного погодя. Сунок, закончив говорить, с довольным видом убирая телефон туда, где он был раньше. «Ну?» – агрессивно обращается на глазеющим на нее снизу посетительницам. «Моя подруга Ю просила передать сообщение моей Тонсен. Мне нужно пойти позвонить. Вы будете что-нибудь заказывать или нет?» «Будем-будем-будем», испуганно кивая, обещают посетительницы. Позже, приняв заказ, Сунок отходит от столика и слышит за спиной шёпот. «Офигеть, какая Сунок крутая стала! А ю у неё, подруга! Зря мы сюда пришли!» Сунок самодовольно улыбается и нахмуривается. Место действия. Казарма Дживона. Время действия. «Вечер. Свободное время для военнослужащих». «Хён!» – подскакивает к расслабленно выглядящему Дживону его приятель. «Там такое с твоей невестой творится!» «Где?» – мгновенно насторожившись, подбирается Дживон. «Вчера в ночном клубе. Ее там парни растягивали». «Что значит растягивали?» – ошарашенно округляет глаза Дживон. «Тянули за руки к своим столикам». «Что за парни?» – нехорошо прищуривается Дживон. И Йо Сан и Старс Джуниор, и Бэнк Бэнк». Выражение лица у Дживона становится озадаченным. «Чё за фигня?» Помолчав секунды три, в течение которых он обдумывал ситуацию, интересуется Дживон. «А где была охрана? Почему они это допустили? Как эти придурки посмели так неуважительно вести себя с моей девушкой? Они что, бессмертные?» Дживон с недоумением смотрит на приятеля. Тот в ответ пожимает плечами. Гражданские, говорит он, вообще страх потеряли. Дживон выпячивает вперед челюсть, демонстрируя, что готов убивать. Его лицо приобретает зверское выражение. Это еще не все, Хён, восклицает в ответ его приятель, торопясь выложить все имеющиеся у него новости. Твоя Юнми в разговоре с господином Чо Суманом назвала девушек из СНСД тощими. Фанаты Саши от этого просто в ярости. Хотят захейтерить камбэк короны. «С кем разговаривала Юнми?» – Удивленно переспрашивает Живон, пропуская мимо ушей страдания фанатов. «С Чо Суманом?» «Ага», – кивнув, радостно подтверждает приятель. «Произошла утечка частного видео с дня рождения Айю. Хейтеры Айю пишут, что она это сделала специально, чтобы отвести внимание от своего скандала. Ты слышал, что она спекулировала недвижимостью, используя инсайдерскую информацию? Если это правда, то Айю лишат титула младшая сестра нации». «Погоди, Сай Ю», просит Дживон, несколько теряясь в обрушившемся на него потоке информации. «Чо Суман, с которым разговаривала Юн Ми, это тот, который…» «Который основатель агентства SM Entertainment», – кивая, с готовностью подтверждает приятель предположение Дживона. «И она с ним обсуждала SNSD?» – наклонив голову в бок, недоверчиво спрашивает Дживон. «Ну да, почему они флопнулись в Америке?» На видео это есть, можно посмотреть. Хрень какая-то. Помолчав секунд пять, подводит итог своим размышлениям Дживон. Где это видео? спрашивает он. Я хочу посмотреть. Да это сейчас новость номер один в Корее, получает он в ответ. Любым поисковиком за две секунды ищется по первым трем буквам. Сейчас пойду посмотрю, обещает Дживон. Ты это Хён. Пошли вместе. Тут полно фанатов Саши, Думаешь, они меня убьют? Спрашивает Дживон через плечо, направляясь в сторону выхода из помещения. Не, ну у тебя, конечно, авторитет большой, но я пойду с тобой. Окей. Соглашается Дживон и зло добавляет Старс Джуниор и бенк в края Борзили. Еще позже. Казарма. Подразделение Дживона смотрит телевизор. Идет показ кулинарного шоу с участием Юнми. Да, да! орёт на разные голоса перед телевизором толпа сослуживцев Дживона, смотря в третьем повторе, как кухонный нож резко брошенный Юнми, тыкается царапнюханька над первым. Крутые моменты в шоу решили показать трижды. Она сделала это, сделала! Просто офигеть, как четко! Где она так научилась? Она же настоящий морпех, настоящий Агтан! «К такой близко не подходи!» «Эй, предводитель, откуда твоя невеста так умеет кидать ножи?» Джион, до этого смотревший шоу с хмурым видом и вовремя подобравший челюсть еще после первого броска, смотрит на экран, не торопясь с ответом. «Где ты так научилась кидать ножи?» В этот момент спрашивает у Юнми ведущий шоу. «Мой аппа готовился пройти конкурс морпеха. Я тренировалась кидать ножи вместе с ним». Не моргнув глазом, с чистосердечным выражением на лице отвечает Юнми, вызывая новый взрыв восторженных криков. А, ты научил ее. Вау, я тоже научу свою девушку кидать ножи. Не верю своим глазам. Где найти еще одну такую девчонку? Таких в Корее больше нет. С едва заметным сарказмом в голосе говорит Дживон и добавляет: она особенная. А, -а, а, вы только посмотрите на этого молодожена. «Небось, сразу как отслужишь, ты женишься? Дживон. когда она тебе приготовит суп из лапши?» Сноска. «Приготовить суп из лапши» – завуалированный вопрос о дне свадьбы. Этот суп считается семейным блюдом, и женщина, которая его готовит, обычно уже замужем. Примечание автора. Конец сноски. «Она еще молода для хозяйки дома», – напоминает об имеющем место быть обстоятельстве Дживон. Придется три года подождать до ее совершеннолетия. «Держи крепко!» – советует кто-то с различимой завистью в голосе. «Чтобы не увели!» «Кто же это сделает?» – спрашивает Живон, которому, судя по выражению его лица, явно не понравился этот совет. Она пользуется большой популярностью, не конкретно отвечают ему. «Я разберусь с этими любителями популярности!» – недовольным голосом обещает Живон. «Если что, за нас!» Смеясь, предлагают ему, мы тебе поможем разобраться. В это время, дом семьи Дживона. У госпожи Муран появилось новое развлечение. Наблюдать по телевизору за своей, как бы потенциальной невесткой. При этом, ей понравилось делать это вместе с матерью Дживона, следя за ее эмоциями. Только что закончился просмотр кулинарного шоу. Однако... Веско произносит Муран, смотря на замелькавшие на экране телевизора кадры рекламы. «Боже, как она вызывающе агрессивно! Обмахиваясь правой рукой, восклицает Инхе. Бабушка поворачивает голову и несколько секунд смотрит на невестку. «Думаю», – неспешно произносит она, – «продажи ножей у фирмы Flybest имеют шансы вырасти». «Что вы такое говорите, мама?» – укоризненно произносит Инхе. Приличной девушке совсем не подобает кидаться ножами. Словно какая-то Агдан. Все сразу поймут, что она воспитывалась где-то в трущобах. «Выживала», – задумчиво поправляет ее бабушка. «Выживала?» – переспрашивает ее Инхи. трущобах выживают, они воспитываются», – поясняет бабушка. «А если она захочет кидаться ножами рядом с моим сыном?» – обдумав слова старшей, озадаченно спрашивает Инхи. «Что тогда?» «Это интересный вопрос», – взяв в рот душку очков, кивает Муран.